Павилова Лидия Алексеевна, кисочка. Она была прелестна, маленькая женщина, с маленькими ручками, маленькими ножками, полненькая, свежая, нарядная, как куколка. Я сел рядом с ней за ужином и нашептывал ей всякую чепуху. Она не сердилась, но морщила свой маленький лобик, хмурила брови и примила, складывала бантиком губы. «Что он говорит?» – изредка выкрикивала она. «Так вот вы какой! Скажите! Очень мило!» – не подозревала. К концу ужина она уже два-три раза сказала мне «Ах, противный!» и ударила меня веером по руке. Я был доволен, взволнован и влюблён. Так начался наш роман. А, собственно говоря, я в то время совсем не предчувствовал никакого романа и на другое же утро забыл и о своей влюбленности, и о самой кисточке, как ее звал муж. Но мы опять скоро встретились и опять ужинали рядом. И опять она говорила мне, «Так вот вы какой! Очень милый! Скажите!» Потом я увидел ее на морской, в колядке, в погромной шляпе. Рядом с ней сидел пудель красным мантом на голове, а она, откинувшись на спинку, глядела на прохожих прищуренными глазами, и во всей ее фигурке было так много самодовольства, сытости, тупости, самонадеянности, что я не сдержал своего восторга и, высоко приподняв шляпу, повернулся на каблуках и стоял, провожая ее глазами до тех пор, пока она не скрылась я стал бывать у нее и не пропустил ни одного приемного дня к счастью ее мужа никогда не было дома он был слишком занят говорили что он зарабатывает десятки тысяч и вот пока он зарабатывал она тратила принимала выезжала и одевалась одевалась я люблю женщин которые кладут всю свою душу в туалеты. Они самые простые и естественные из всех. Всегда знаешь, о чем они думают, чего хотят, знаешь, чего от них ждать, и не опасаешься, что в ответ на какую-нибудь любезную банальность получишь целую критическую оценку, выраженную одним взглядом или красноречивым пожатием плеч. «Боже мой!» Какое удовольствие было бы в женском обществе, если бы и тут надо было говорить только обдуманные слова, притворяться, что очень заинтересован прениями в думе, текущей литературой и последней новинкой в театре. Самое обаятельное в разговоре с хорошенькой женщиной именно то, то слова играют последнюю роль и служат только предлогом для взглядов, улыбок, движений. А взгляды, улыбки и движения часто красноречивее и откровеннее всяких слов. Понятно, что несложно репертуар кисочки вполне удовлетворял меня. «Скажите, очень мило! Ах, противные!» Я даже уверен, что если бы она говорила больше, я бы меньше любил ее. Но все-таки я постарался узнать ее ближе. И я узнал, что несмотря на свою расточительность, она очень скупа. И ни за что и ни в каком случае не даст гривенника на чай, не спустит лишнего пятачка в счет кухарки, не откажет себе в удовольствии поторговаться за всякий пустяк. И я узнал что она мелочно и придирчиво кричит на прислугу и употребляет такие бранные слова, что при одной мысли услыхать одно из них, из ее кокетливых губок я не мог удержаться от хохота. Я узнал еще, что она носит накладку из волос и фальшивые локоны. Но это нисколько не разочаровывало меня, потому что делалось это, конечно, не ради обмана, а ради моды. Я видел, что это очень красиво, и знал, что это стоит очень дорого. Но больше всех открытий меня поразило то, что у кисочки, кроме пузеля, был бэби, что этот бэби к большому огорчению матери уже начал вырастать в балбес, и что поэтому она уже стала прятать его от посторонних глаз и гораздо охотнее брала с собой кататься, Уделя с банту, чем сына, с тех пор, как тому остригли его длинные завитые букли. И несмотря на сравнительную продолжительность моего романа с кисочкой, я никогда не видела его. Самое для меня приятное началось с тех пор, как она сказала мне, «Ах, вы противны, но все-таки вы милый». И обдала меня взглядом, в котором не было ни капли нежности, но очень много всяких других обещаний. И я понял, что могу приступить к самым решительным действиям. Никакой канители, ни малейшей опасности наткнуться на серьезные глубокие чувства. Кисочка, если ты случайно прочтешь эти строки, прими еще раз мою глубокую искреннюю признательность. В салонах мы продолжали придерживаться вполне корректного, дружеского тона. Но все почему-то уже знали о нашей тайне, и улыбками, и намеками выражали нам сочувствие и доброжелательность. Я даже заметил, что и она, и я стали пользоваться большим успехом, чем раньше, и что наше присутствие вносило в общество струю ласкового и веселого настроения. Кисочка еще больше похорошела и завела себе Ларнет, который придавал ей чуть-чуть более солидный и чрезвычайно заносчивый тон. Она стала часто употреблять еще одну фразу. «Ах, какие глупости! Вот еще!» Это шло к ее Ларнету и к ее солидности, и я не мог не преклоняться перед ее изобретательностью. Один раз в наш обычный кружок случайно попала одна молодая девушка, курсистка или студентка. Она почему-то чрезвычайно нравилась хозяйке дома, очень нервной и восторженной натурой. И та обращалась ко всем гостям и приглашала любоваться ей. Подите, взгляните на нее. Она пьет чай в столовой и разговаривает с тетей. Ах, как она мила! И вообразите! Она собирается сдавать экзамен по по. Нет, я уже забыла, но это прелестно. Мы шли смотреть. Старушка тетя, которая только всегда разливала чая, а потом скрывалась в свою комнату, на этот раз засиделась за остывшим самоваром. Курсистка была не дурна собой, но я сразу угадал в ней тот тип женщин, который больше всего ненавистен мне. Чтобы быть кратким, я определяю его так – женщина с серьёзным отношением. Такие, к сожалению, есть, я ничего не имею против них, когда они бедны, некрасивы, служат какому-нибудь делу и приносят пользу. Но когда молоденькая, хорошенькая девушка, хотя бы скромно, но со вкусом одетая, желает прежде всего серьезно относиться к себе и другим – Это может внушить только раздражение и скуку. Стремление изгнать из жизни все легкое и пустое, чтобы заменить это глубокомысленной вдумчивостью и духовными совершенствами. Мне до такой степени противно и ненавистно, как близкое общение с ханжой и беседа с фанатиком. В этой курсистке я сразу почуял врага. Не опасного, конечно, едва значительного, но возбуждающего своей искренностью, простотой и красотой. Тетушка представила меня, и девушка подала мне руку, взглянула в лицо и сейчас же отвернулась. Я не возбудил в ней ни малейшего любопытства, не произвел на нее никакого впечатления. Я уверен, что она в эту минуту подумала. Петербургский тип. Знаю, скучно. Но в эту минуту в столовую вошла кисочка, шурша своим великолепным платьем, вздернув свою маленькую головку и переставив лорнет к глазам. Она остановилась против курсистки и с любопытством и без всякого стеснения разглядывала его. «Ах, очень мило!» — сказала она. Девушка немного сконфузилась и удивленно вскинула на нее глаза. А тетя встала и торопливо стала приглашать ее перейти в свою комнату. — Вы познакомились? Вообразите! Она будет держать экзамен! По-по! — заговорила бежавшая хозяйка дома. — Ах, такая молодость! Такая прелесть! Я так люблю учащуюся, смелую, святую молодежь! Посмотрите, какие у нее косы и как она их закладывает! — Ах, очень мило. — повторила кисочка. — Но, дорогая моя, какой же это экзамен? Я все забываю! Девушка засмеялась и ответила. — Ах, какие глупости! Вот еще! — сказала кисочка, повернулась и ушла. Мне хотелось в этот вечер подразнить ее, и при первом удобном случае я стала при ней восхищаться курсисткой. — Вот как! — протянула она и поглядела на меня через ларнет. «Вы не понимаете, что такая может нравиться?» Притворно удивился я. Она презрительно усмехнулась. «Я убеждена, что она купила свою блузку готовой в гостином дворе. Может быть, но она прелестна». «В гостином дворе прелестно, удивилась кисочка. «Скажите, не подозревала?» «Какие у нее глаза!» «Ах, вот вы какой! Глаза!» Она уже начинала сердиться. Какие же глаза? Бархатные, вдумчивые, выразительные. Да, что он говорит? А еще что? Она очень умна, образована. Кисочка презрительно смеялась. Ну, поздравляю вас! Почему-то сказала она. Очень мило, прелестно. Каким-то образом оказалось, что курсистка приходила с тетушкой внучкой. И мы стали иметь удовольствие довольно часто встречаться с ней. В наше обычное время времяприрождение были карты, и так как девушка не играла, мы видели ее мало, только за чаем и очень редко за ужином. В нашем обществе она, видимо, чувствовала себя неловко, и не то что дичилась, а как-то уклонялась, ни с кем не заговаривала сама и только коротко отвечала на вопросы. Когда общий разговор принимал немного рискованный характер, что очень часто случалось в конце ужина, она не краснела, не опускала глаз, но с недоумением оглядывалась, точно стараясь убедиться, не обманывает ли ее слух и действительно ли возможно, что такие изящные дамы и солидные мужчины могут перебрасываться такими нечистоплотными фразами. Но под этим взглядом это становилось еще забавнее. И таким образом девушка невольно оживляла нашу беседу, придавая ей новую пикантность своим молчаливым протестующим присутствием. Меня забавляло еще то, что кисочка ревновала меня к ней. «Она живет одна и принимает у себя студентов», — с ужасом доложила она мне. «Да, принимает студентов в той же комнате, где стоит ее кровать». Вероятно, потому, что у нее нет другой, — спокойно объяснил я. «Очень мило, но разве это прилично?» «Конечно, это не совсем». «Ах, что он говорит! Я не понимаю, почему таких особ пускают в порядочные дома». «Вы уж очень строгий, кисочка, а вы противный фи!» «Вы не сочувствуете эмансипации?» — серьезно спросил я. Она схватила свой ларнет и с изумлением долго рассматривала меня. «Эмансипация? Прелестно!» «Да, вы, кисочка, кажется, не понимаете этого слова!» Ласково осведомился я. Она покраснела от гнева, и я представила себе, какой она должна быть, когда кричит на прислугу или усчитывает кухарку. «Скажите! Ах, какие глупости! Вот еще! Не понимаю! Я глупее вашей курсистки? Да, но я знаю, что вся эта эмансипация... Один раз врат. И всегда удивляюсь, как это допускают. И если хотите знать, мне прямо противно об этом говорить. Она вздернула головку с видом оскорбленного достоинства и отвернулась ко мне спиной. Ну вот вам, ваша курсистка, помимо всего прочего, еще революционерка. С торжеством заявила она мне в другой раз. Чего вы взяли? Не взяли, а верно, у нее брат сидит в тюрьме. Мало ли кто сидел, да к тому же ведь это брат, а не она. Ах, не заступайтесь, я сама слышала, как она говорила с тетюшкой о Марксе. А вы читали Маркса? Ах, глупости какие, вот еще, возмутилась она. Но я отлично знаю, что все такие учения очень вредные и преступные, и что их давно следовало бы запретить. Вот это вы хорошо сказали, кисочка похвалил я. Я бы даже запретил всякое учение, в особенности таким хорошеньким девушкам, как тетушкина внучка. Женщина, которая говорит о Марксе, покорно благодарю. Это так же неприятно, как если бы Роза благоухала йодоформу». Кисточка обрадовалась и засмеялась. «Ах, прелестно, браво! И Я всегда думала, что порядочная женщина непременно должна быть патриоткой и сочувствовать правительству. Несомненно, горячо согласился я, хотя бы для того, чтобы не иметь собственного мнения и все-таки не казаться глупее других». С первого появления курсистки кисточка стала разговорчивой, и я с удивлением заметил, что она довольно высокого мнения о своем уме. Этой претензии я раньше в ней не подозревал. Мыслей, как их фраз, в обиходе у нее было весьма ограниченное количество, и все они были короткие, несложны, но выражались авторитетным. Не допускающим возражения тоном, ее главными темами были патриотизм и порядок. И ко всякому беспорядку она относилась с непонятной, некрасивой злобой, не стесняясь ни клеветой, ни сплетней, ни явным искажением истины. А беспорядком было все, что ей не нравилось и в чем можно было заподозрить вольнодумство, новшество, личную инициативу. Теперь ее волновала курсистка, задевшая ее самолюбие и ревность, и она говорила о высшем женском образовании, о нравственности, о незначении женщины. «Курсы – это глупость, пустяки, что девушки хотят учиться, вовсе не учиться, а безобразничать и заводить романы со студентами». Эти ученые все неверующие, революционерки и развратницы. Да-да, какие же это будут матери и жены. Ужас, ужас. Говорить с кисочкой на серьезные темы у меня было никакой ход. Если я возражал ей, то только для того, чтобы подразнить ее. А если соглашался с ее мнением, то только с целью поскорее прекратить разговор. Вероятно, мое увлечение ей уже начинало проходить потому что ее глупость уже не восхищала меня, как раньше, а начинала надоедать и раздражать. Глупость хорошенькой женщины только тогда и обаятельна, когда еще действует только на чувственность. Позднее она теряет эту способность и действует только на нервы. Один раз, когда она с наслаждением рассказывала мне какой-то скверный анекдот из жизни учащейся молодежи, мне стало противно. Я решился немножко проучить ее. «А, кисочка!» — со вздохом сказал я. «Нам с вами не приходится быть очень строгими к другим». «Не приходится? Почему?» — наивно удивилась она. Я поглядел на нее и расхохотался. К моему удивлению она поняла и вдруг сильно покраснела. Глаза ее злобно сверкнули, и все лицо исказилось до неузнаваемости. Я уже предчувствовал, что она угостит меня хорошенькой сцены с бранными словами, о которых я слышал заранее, но она сдержалась. Мерси, сказала она, очень мило, прелестно, так вот вы какой, не подозревала. Так кончился наш роман. Он тянулся почти весь сезон и, кажется, в одинаковой мере надоел и мне, и ей. Мы расстались без сожалений, без канители, просто и легко, как сошлись. На другой год я опять встретился с кисочкой на первой же вечеринке и опять видел ее в коляске на морской. Вместо пузеля с ней катался бульдог, а вместо меня рядом с ней сидел зауженный, незнакомый мне солидный господин. И я слышала, как она говорила ему, «Скажите очень мило, мерси, не подозревала».